Мы присутствуем с вами на завтраке в доме Лемлов, который дается в день первой годовщины и счастливого брака. Среди гостей мы видим и леди Типпинс, и мистера Твэмлоу, и Венеринга, а также всех прочих гостей, которых мы с вами уже не раз встречали в доме Вейнерингов или Поцныпов. Сервировка на столе пышная, бьющая на эффект. И в то же время она явно кричит о своем временном, кочевом характере, точно давая понять, что в аристократическом особняке, в который супруги Лэмл должны вот-вот переехать, все это будет гораздо пышнее, гораздо эффектнее. За стулом мистера Лэмла его собственный лакей, а наш старый добрый знакомый химик за стулом Венниринга. Вот вам пример того, что слуги обычно делятся на две категории. Первые не доверяют знакомым своих хозяев, вторые не доверяют самим хозяевам. Лакей мистера Лэмла принадлежит ко второй категории, так как, судя по его унылому виду, он находится в дурном расположении духа и недоумевает, почему полиция до сих пор не арестует его хозяина за какое-нибудь тягчайшее преступление. Член парламента Венеринг сидит справа от миссис Лэмлоу. Твемлоу слева. Миссис Венеринг, супруга члена парламента, и леди Типпинс справа. И слева от мистера Лемла. В поле зрения мистера Лемла также сидят маленькая Джорджиана и очаровательный Фледжби. За завтраком мистер Твемлоу то и дело поворачивается к миссис Лэмлоу и говорит ей. Прошу прощения О, извините Почему же Твэмлоу так странно ведет себя сегодня? Ведь это совсем не в его характере А вот почему Твемлоу находится под впечатлением, будто миссис Лэмл хочет заговорить с ним Но, поворачиваясь к ней, он каждый раз убеждается, что это ему только показалось и что она смотрит на Венеринга. Странно, но факт остается фактом. Твэмлоу хоть и удостоверяется в своей ошибке, а все-таки отделаться от этого впечатления не может.